Глава двадцать пятая. Предложение. Как после такой жестокой правды, которая обрушилась на меня, я могла верить твоим словам? Как заглушить боль, предательства и разочарования? Я задыхалась, словно меня лишили кислорода. Опустошенная, растоптанная, я не понимала, что мне делать дальше. Но когда меня спросили, хотела бы я повернуть время вспять и никогда не узнать тебя... Поняла, что нет. Ты так глубоко вошел в мою душу, что я ощущала приступ яростного отчаяния от одной мысли, что мы не будем вместе. Так как же мне теперь быть? Убежать от тебя или остаться, приняв все твои поступки? Голова Софии просто раскалывалась. Она пыталась открыть глаза, но веки словно налились свинцом. Тяжесть наполнила всё тело. Протяжно застонав, девушка перевернулась на бок и повторила попытку прийти в себя. Прищурившись, она сфокусировала взгляд, разглядывая смутные очертания комнаты. София ощущала себя полностью дезориентированной. Никак не могла понять, где находится. Наконец, сознание прояснилось, и она узнала отведенную для Даяна комнату в особняке дьявола. Девушка приподнялась на локтях, опираясь на спинку кровати. Воспоминания волной нахлынули на неё, отчего она обхватила себя руками. Чувство растерянности было таким сильным, что вызывало слёзы на глазах. От лёгкого стука в дверь Софи вздрогнула. Судорожно вытерев глаза, она с опаской посмотрела на своего посетителя. Им совершенно неожиданно оказалась Алекс. «О, ты уже проснулась?» – выдохнула жена главы. Она прошла внутрь, остановившись в паре шагов от неё. Софи настороженно наблюдала за её движениями, что не укрылось от Алекс. «Могу я присесть?» Она кивнула на край кровати. «Это твой дом, я не вправе тебе что-то запрещать». Чуть резче, чем хотела, ответила Софи. Алекс устало вздохнула. «Вполне понимаю твою неприязнь, но заверяю, что не собираюсь оправдываться. Однако у всего есть вторая сторона». «И я бы хотела, чтобы ты выслушала мою версию случившегося. Сможешь это сделать?» Софи неопределённо пожала плечами, но этот жест стал знаком для Алекс. Она присела на кровать, собираясь начать разговор, как вдруг девушка перебила её. «Не знаю, что ты можешь сказать, чтобы уменьшить ту злость, что я ощущаю. По крайней мере, ты не говоришь ненависть. Какая разница? Для Даяны это немаловажно». От звука его имени Софи сжала руки в кулаки. Чувство нельзя убить за секунду, но этого казалось достаточно, чтобы подорвать фундамент, на котором они строились. «Это он прислал тебя «Нет, я сама попросила позволить мне поговорить с тобой». «Зачем?» «Хотя неважно. Лучше скажи, что я делаю в этой комнате. Я помню, как кричала на него, а потом... Что случилось? Я потеряла сознание?» Нотки недоверия проскользнули в голосе Софи. «У тебя началась истерика. Дайан усыпил тебя умелым движением рук. Вырубил меня, значит», — гневно резюмировала Софи. «Он среагировал как мог. Тем более тебе необходимо было успокоиться, а даян тоже нуждался в передышке, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию». «Разве здесь есть что обдумывать? Вы разрушили мою жизнь, и я ни капли не жалею об этом». Твёрдым тоном ответила Алекс, чем сбила девушку с толку. София ожидала от новоиспечённой подруги извинений, просьб простить её, чего угодно. Но только не такого. — У тебя совсем совести нет? — удивилась девушка. — Я, не раздумывая, стреляю в людей и переступаю через трупы, идя дальше. — Да, но... — Хочешь сказать, что они убийцы, а ты просто человек? — Какая разница, кровь одного цвета! «Тогда зачем ты пришла? Пояснить тебе, что значит любить мужчину теневого мира?» Брови Софи вопросительно изогнулись. «Да, я не буду тебя убеждать простить Даяна и тем более оправдывать его. Наоборот, прежде чем вы откровенно поговорите, я хочу, чтобы ты четко осознавала, чем придется пожертвовать ради любви к нему. И подумала, а так ли сильны твои чувства, как его?» Такие мужчины, как они, не созданы для любви. Они ее не ждут и не ищут. Но если она приходит, становится единственной на всю жизнь. У Софи вырвался ироничный смешок. Алекс говорила с нотками нравоучения, пытаясь достучаться до девушки. «Пойми, ты мне нравишься. Я с радостью приняла тебя в семью. Даже надеялась, что мы станем близкими подругами. Но при этом даян для меня важнее. В свое время он был тем, благодаря кому мы с Дэвилом нашли свое счастье». «Поэтому сейчас я хочу для него не меньше, чем то, что есть у меня. Если ты не можешь этого дать, то должна исчезнуть из его жизни». «Ты смеешься надо мной? Вы с ним провели меня через круги ада, а теперь ты угрожаешь?» «В моих словах нет ни капли угрозы. Не бойся. Никто не причинит тебе вред», — заверила ее Алекс. «И знаешь ли, меня так же, как и тебя похитили. Дэвил удерживал меня насильно в этом доме». «О боже, и после этого ты приказала сделать подобное со мной?» «Благодаря этому ты встретила Даяна», — резко бросила жена главы. «Да, я выбрала тебя и сделала бы это снова». «Почему?» «Потому что, когда мужчина, которого ты любишь больше жизни, истекает кровью на твоих руках, морали принципы уходят на второй план. Когда Дэвил был при смерти, я пообещала себе, что сделаю все, что угодно ради него». «Человек по своей сути эгоистичен». «Зачем мне совесть, если на кону жизнь любимого и собственное счастье?» Ее руки накрыли живот. «Но ты не поймешь меня, если не любишь Даяна так же сильно, как я своего мужа. Встань на мое место и скажи, что ты бы не пошла на подобное, если бы от этого зависела его жизнь». София открыла рот и... закрыла. Ей хотелось сказать, Алекс, как она не права и что ее поступки противоречат всему хорошему в этом мире, но почему-то не смогла. Просто смотрела на девушку, ощущая еще большее замешательство, чем раньше. Мужчины теневого мира не созданы любить. Простое человеческое счастье для них недоступно, потому что чувство их слабость. Однако я появилась в жизни Дэвила, и он готов был бросить свою власть, лишь бы быть со мной. И что в итоге? В день нашей свадьбы вы смертельно ранили. Тогда я уяснила, что я или буду с ним в этом жестоком и мрачном обществе, Или должна оставить навсегда, чтобы не стать причиной его смерти? Моя любовь как чертова зависимость. Я не могу дышать без него. Поэтому сжала в руках пистолет, начав бороться за свое счастье. Чувствуешь ли ты подобное? Или готова из-за этой правды разрушить ваши отношения? Я... Софи не знала, что сказать. Слова Алекс всколыхнули ее, затронули самые потаенные уголки души. Боль от предательства была такой сильной, что почти душила, но мысль об уходе от Даяна вызывала в ней панику. «Я так-то приказала похитить тебя, но если бы не я, ты бы никогда не встретила его. Ты бы прожила свою спокойную и скучную жизнь, возможно, влюбилась и вышла бы замуж, но я сомневаюсь, что испытала бы хоть близко похожее к тому, что чувствуешь сейчас. Такая любовь темная, глубокая, требующая полной самоотдачи». Но я сочувствую тем, кто не узнал ее. Они не живут по-настоящему, не понимают все силы этой зависимости». Голос Алекс завораживал, а слова проникали под кожу. «Наверное, эту любовь придумал сам дьявол. И принимая ее, мы продаем свою душу. Но я и Сабрина сделали свой выбор и ни разу не пожалели. Теперь твой черед. Подумай, проанализируй свои чувства. Второго шанса не будет». «Даян раздавлен случившимся, поэтому он отпустит тебя. Ты вернёшься в свой светлый простой мир, но путь назад будет закрыт. Ты никогда не сможешь быть с ним, коснуться его, поцеловать и даже увидеть. Готова потерять его?» – риторически спросила Алекс, после чего поднялась с постели. Она направилась к двери, но перед тем, как выйти, снова повернулась к обескураженной Софи. «У тебя есть время. Столько, сколько тебе понадобится». Когда примешь решение, спускайся вниз. Он ждёт тебя в гостиной. Мы с Дэвилом покидаем дом, давая вам пространство для разговора. Надеюсь, что, когда вернусь, ты всё ещё будешь моей подругой. Если же нет, то знай, мне жаль, что ты прошла через ад. Но разве такая любовь не стоит тех страданий? Алекс покинула комнату, оставив девушку в глубокой задумчивости. Слишком много мыслей наполняло её голову. От них сдавливала виски острой болью. Что ей делать? Как быть? Правда, была мучительной, но она не могла ничего изменить. Уолтер сказал, что убил Педра ради неё. Отомстил. Нужна ли была ей эта месть на самом деле? Честно говоря, спустя какое-то время совместной с Даяном жизнью в особняке она забыла и о мексиканце, и о самом похищении, и даже о девушках, что сидели в соседних клетках. Она чувствовала счастье от ежедневных уроков, легких касаний и откровенных ласк. Софи согласна была остаться с ним в том месте навсегда. Но мужчина отправил ее к Уолтеру. Теперь же оказалось, что она была лишь марионеткой, участвовавшей в спектакле. Это, правда, отдавала горечью. Однако она понимала, что для него все изменилось. После выполнения своей миссии игрушка больше не нужна кукловоду если только опытный кукловод не попал в собственноручно расставленные сети. Софи улыбнулась. Он любил ее. В этом девушка не сомневалась даже в такой ситуации. «Что же ей делать? Простить и принять?» Она закрыла глаза, вспоминая весь пережитый ужас. Кольцо Кэрри находилось у нее, а лицо Мэг всплывало в мыслях. Они были знакомы не так долго, но их судьба показывала Софи, что могло ожидать её, если бы она играла не главную роль в этой постановке. После ухода Алекс девушка просидела в комнате достаточное время, но так и не нашла решения. В одном она была уверена точно – её любовь граничит с отчаянием. Софи не могла просидеть в комнате всё время. Прятаться было не в её характере. Глубоко вздохнув, девушка вышла в коридор. Вокруг стояла тишина, из-за сумерек дом погрузился в полумрак. Она нахмурилась, спускаясь вниз. Даяна девушка нашла в гостиной. Он сидел в кресле, упираясь локтями в колени опустив голову. Его измученное состояние болезненно укололо сердце. Злость, гнев моментально забылись. Достаточно было увидеть, что ее мужчина повержен. Мысленно София обозвала себя слабовольной, но, господи, как же она любила этого мужчину. Смотря на его силуэт, она прокручивала в голове слова «Алекс». «Ты никогда не сможешь быть с ним, коснуться его, поцеловать и даже увидеть. Готова потерять его?» Стоило ей подойти ближе, как мужчина поднял голову. В его глубоких глазах отражалась темнота. Напряженное выражение лица выдавало волнение. Он с жадностью смотрел на неё, словно пытался впитать в себя её образ. «Так, значит...» — хрипло начала говорить Софи. Горло неожиданно сжалось, а слова давались с трудом. «Значит, ты тот, кого я должна ненавидеть. Ни Педро и ни Уолтер. Ты человек, который разрушил мою жизнь». Пальцы Даяна нажались в кулаки. «Да, я привёл тебя в теневой мир», — согласился мужчина. Мне нужна была девушка с внешностью Алекс, напуганная, но с характером, способным помочь ей пережить похищение, мое обучение и не сломаться. Слышать об этом от любимого было намного тяжелее, чем от врага. Последняя надежда, что Уолтер соврал, которая оттеплилась в душе, растаяла, словно дым. Софи шумно выдохнула, пропуская через себя эту жестокую правду». Необходимо было, чтобы она ненавидела того, кто стал причиной её ужасной участи, чтобы видеть в его смерти своё спасение. Девушка обхватила себя руками, пытаясь защититься от его слов. «Да, я привёл тебя в теневой мир», — повторил свою же фразу даян «Но ты осталась в нём по доброй воле, потому что полюбила тебя», — со слезами на глазах призналась она. «А ты думаешь, что я не полюбил?» — вскрикнул мужчина, подскакивая с места. Не ожидавшая такого напора, Софи невольно сделала шаг назад. «Я умирал в ту минуту, когда тебя забирали его люди. Я метался, как зверь в клетке, представляя, что он касается тебя. Но даже ощущая весь этот грёбаный ад, я не мог предать доверие Дэвилу и разрушить наш план». «Почему?» — шёпотом спросила она. «Сейчас Софи хотела знать всё». «Никакой лжи. Она должна понять этого непростого мужчину, чтобы принять самое сложное решение в своей жизни. Потому что я слишком многим обязан ему. В первую очередь своей свободой. Я тот, кого называли принцем теневого мира. Богатство и влияние моей бабушки превосходило многие другие кланы. Когда она умерла, я обязан был или возглавить наш бизнес, или умереть». Софи с замиранием сердца слушала рассказ Даяна о его прошлом. Впервые он открывался ей, и она понимала, он делает это, потому что боится ее потерять. Дэвил предложил мне сделку. Он взваливает на свои плечи мой клан и дает мне определенную свободу, но взамен я должен служить ему. Он выполнил свою часть договора, а я, наконец, смог дышать. Но теневой мир не забыл мое происхождение. «Мой новый статус был принят, чуть ли не скрипя зубами». «Что это означает?» «Я тот, кто я есть, ласточка». «Тот, кто придумал план, как подобраться к Уолтеру». «Тот, кто заказал твое похищение и готовил тебя к убийству своего врага». «Подсунул под него, но требовал, чтобы берегла себя, потому что я... я люблю тебя, Софи». Неожиданно проговорил даян заставив ее вздрогнуть. «Не знаю, когда и как, но ты проникла мне под кожу» захватила мысли стала моей свободой искренне продолжал мужчина его голос звучал низко обволакивая девушку мы так похожи, потому что оба мечтали получить ее, но я нашел настоящую свободу только рядом с тобой на глаза софина вернулись слезы она и не заметила как они потекли по щекам тем временем даян засунул руку в карман и достал оттуда коробочку. Глаза девушки расширились от изумления. Она приложила ладонь к рту, сдерживая рвущийся наружу возглас. «Я не могу изменить прошлое и не стал бы. Всё произошедшее привело тебя ко мне, поэтому я ни о чём не жалею. Даже не готов просить прощения за это, любимая», — обречённо признался он. «Надеюсь только, что твоих чувств будет достаточно, чтобы принять произошедшее». «Да, Ян, я не знаю...» «Ты так сильно нужна мне, что я не готов отпустить. Если хочешь уйти и вернуться к своей прошлой жизни, то я сделаю всё, что в моих силах, чтобы это произошло. Но знай, я последую за тобой, куда бы ты ни пошла. Я стану твоей тенью, буду жить ради твоей улыбки, удалённо наблюдать за тобой и оберегать. В таком случае ты оставишь клан», — догадалась она. «Чёрт возьми, какая разница, если ты будешь счастлива?» По мужчине было видно, что он с трудом сдерживает себя. «Я согласен ежедневно сражаться с подосланными убийцами. У меня достаточно опыта в этом деле». Софи вздрогнула, представив, что каждый день её мужчину будут пытаться убить. «Как она сможет жить с этим знанием?» «Какой второй вариант?» «Стань моей женой» даян открыл коробочку, показывая ей невероятно красивое кольцо со сверкающим бриллиантом. Софи смотрела на его подарок и тихо плакала. Слишком много эмоций наполняло её. Рациональность просто испарилась под их влиянием. Сердце бешено стучало в груди, требуя ответить «да». «Ласточка, я люблю тебя. Ты знаешь, я чертов манипулятор и стратег, люблю плести интриги, играть с чужими жизнями, но...» тот раз был единственным, когда я поступил так в отношении тебя. Ты моя непредсказуемая смелая девочка, которая покорила меня своей силой воли. Я так сильно восхищался твоим отпором, резкими словами и волей к свободе, что вскоре понял, не могу быть вдали от тебя. И я хочу назвать тебя своей и проживать каждую минуту этой грёбаной искажённой жизни... «Рядом с тобой». Пока он говорил, то подходил все ближе и ближе к Софии. Она это видела, но осталась стоять на месте. Не возмутилась, даже когда он обнял, прижал к себе. Лишь уткнулась лицом в крепкую мужскую грудь. Его губы мягко коснулись ее волос. «София, я хочу надеть его, но мне нужно услышать, что ты согласна», прошептал он ей волосы. «Без игр, шантажа и лжи». «Если ты согласишься, я уже никогда тебя не отпущу, поэтому решай сейчас». Девушка вцепилась пальцами в его рубашку, которая стала влажной от ее слез. «Боже, она ведь ни разу не плакала, когда ее похитили, а сейчас не могла остановить этот безудержно льющийся поток». Снова в голове всплыли слова Алекс о том, насколько сильно она любит Даяна. Готова ли она сейчас отказаться от него, уйти и вернуться в свою прежнюю жизнь? Просыпаться каждый день с мыслью, что он где-то рядом, следит, но никогда не подойдет? Бояться, не ранен ли он, жив ли? Софи поняла, что это будет каждодневное мучение. Ради чего такое испытывать? Из-за злости или желания сделать ему больно? Ведь в чем-то Алекс права, именно их план привел ее к Даяну к мужчине, который проник в ее душу и заполнил собой. Прощать было сложно, но, честно говоря, все их совместно пережитые моменты давно перекрыли тот страх и ужас, что ей пришлось испытать. Плохое забывается быстро. Зачем тогда рушить будущее из-за него? «Я согласна», — не поднимая головы сквозь с ответила Софи. «Что?» даян мягко сжал ее подбородок, заставляя посмотреть на него. Затуманенный слезами взгляд встретился с темными глазами мужчины, в которых плескалось ожидание. Ее всадник смерти. Такой сложный, непостижимый, но родной. Что будет с ней без него? «Я хочу стать твоей женой», — твердо проговорила девушка, уверенная в своих словах. И стоило ей принять это решение, как весь груз просто упал с плеч. «Только прошу, никогда больше ничего не скрывай от меня. Какой бы ужасной ни была правда, я желаю услышать её от тебя, нежели получить ножом под дых от врага. Обещаю». На одном выдохе проговорил Даян не веря, что его ласточка не покидает его. Поэтому поспешил надеть драгоценное кольцо на пальчик девушки. Софи задумчиво глядела на свою руку. «Она знала, назад дороги не будет». Но ни капли не боялась этого. Отныне её жизнь принадлежит этому мужчине, так же, как его ей. Они связаны. «Моя отчаянная девочка», — удовлетворённо прорычал новоиспечённый жених. Дайан никогда не думал, что решится на такой шаг. Однако сейчас чувствовал, что это один из самых верных поступков в его жизни. Конечно, мужчина желал бы всё сделать по-другому, как положено, при свечах из с долей романтики. Но у них с Софией все было не как у простых смертных. Он выбрал ее, заплатил за похищение, требовал называть хозяином и совращал. Вряд ли такое можно отнести к букетно-конфетному периоду. И все же их случай намного лучше десятка обычных, потому что после всего пережитого у них нет сомнений в своей любви. Сейчас, как никогда, мужчина понимал своих друзей, Дэвила и Хангера. Софи стала для него силой и слабостью одновременно, его криптонитом. Она способна уничтожить его одним словом, но также заставляет ощутить неведомое могущество. Рабыня, которая держит в своих руках сердце своего хозяина. Разве он предполагал, что такое произойдет с ним? Судьба еще та насмешница. Даян наклонился, накрывая соленые уста любимой в страстном поцелуе. Не было ничего в мире, слаще ее губ. Мягких, чувственных. Все в ней идеально подходит для него. Мужчина крепко прижал Софи к себе. Страх, что она изменит решение, все еще бежал по его венам, тревожил душу. И он никогда не пройдет. Ему придется привыкнуть жить вместе с ним. Это небольшая плата за то счастье, которое ощущал усадник смерти. Он больше не одинок. Он любим, желанен и необходим.